Ласкала. Конечно, я отправляюсь именно туда с почти истерическим желанием напиться или курнуть травы, или совершить какую-нибудь вселенскую глупость. Смехотворное препятствие в виде формулы Для глупости нужны двое, нисколько меня не смущает. Второй обязательно найдется. Я убеждаюсь в этом, слегка приоткрыв дверцу в респектабельный вертеп. Абсолютно пустынный днем, сейчас он полон народу. В основном европейцами. В основном мужчинками. Официанты не исключение. Нерасторопную утреннюю кандализу сменили бойкие гибкие мальчики с порочными физиономиями жигала. Представить их совершающими утренний намаз весьма затруднительно. Еще один главный Жигала расположился у танспола, настоящий восточный красавец, внучатый племянник пророка. Одного взгляда на его подвижное, тонко выписанное лицо достаточно, чтобы тотчас же принять ислам и всю оставшуюся жизнь посвятить борьбе с неверными. Странно, что он до сих пор не уехал в Европу, что до сих пор не кадрит толстомясых зажиточных шведок или сексуально озабоченных швейцарок, что вместо всей этой уймой прелести ему досталась одна, к тому же довольно сомнительная — развлекать залетных посетителей песенками из репертуара Брайана Адамса. И пусть его Брайан Адамс много лучше Брайана Ферри а также Фила Коллинза и Элтона Джона с его дурацкой коллекцией очков. Голос у парня и правда неплохой. Быть может, слишком сладкий. От такого голоса легко не отделаешься, не сбавишься. Он застревает в зубах, подобно ириске. Сколько ирисок можно съесть за раз? Жуль и Джим — горнолыжники из отеля. Вот кого я вижу за ближайшим ко мне столиком. Джим сосредоточился на певце, в то время как Жуль окучивает миниатюрную девицу. Она самая настоящая секси. Релаксирующая Эммануэль. Барбарелла в изгнании. Такая никогда бы не напялила на себя шелковое платье. Никогда бы не набросила на плечи шаль, приобретенную по случаю на городском пляже, По ума умопомрачительной цене — 75 дирхам. Уж не завидую ли я юному созданию? Ее блестящим волосам, спадающим на грудь крупными кольцами. ее умению обходиться без сумочки для коктейля. Умению носить в ушах всякую дрянь с таким шиком, как будто это бриллианты. Уж не завидую ли я? Нисколько. Скорее, я преисполнена сочувствия к жулю. Прежде чем приступить к окучиванию, ему не мешало бы ознакомиться с инструкцией. Они прилагаются к каждому серийному образцу Барбареллы Эммануэль. Dangerously. Inflammable. Explosive. Dangerously. Inflammable. Explosive. Опасно. Огнеопасно. Взрывчатое вещество. Английский. Для слабовидящих аршинные буквы или вовсе не умеющих читать предусмотрены еще и пиктограммы. Жуль просто-напросто проигнорировал их и инструкцию заодно. До меня доносится вчерашняя история про взрыв в лондонском автобусе, рассказанная Франсуа Пелетье. И еще одна история. Про СМС-сообщение, отправленное двоюродным братом, по версии Жуля, это брат его приятеля, скромника Джима. И под финал я слышу печальную балладу о Мерседес, сладкой как яблоко. Чёртов Жуль взял её на прокат у студентика Мишеля. Теперь Мерседес его возлюбленная. Заколка и кольцо. Вот и все, что осталось в память о ней. Жуль безутешен. Он был безутешен все это время. Он страдал, и вот сегодня... Сегодня свершилось чудо, и он встретил девушку, так похожую на Мерседес. Джим может подтвердить это. Не так ли, Джим? Джим, покачивающийся на волнах музыки, рассеянно кивает. Этого недостаточно, чтобы рука Жуля утвердилась на плече девицы. Жуль еще не знает, что бывает с теми, кто не читает инструкций по применению. Я знаю. Взрывоопасная «Эксплозив». Барбарелла Эммануэль прыскает в кулак и, качнувшись на стуле, с легкостью избавляется от руки Жуля. Иногда такое случается. Сквозь смех говорит она. И при других обстоятельствах я ни за что бы тебе не сказала. Но и молчать невозможно. У меня тоже был парень, и я тоже любила его. И он тоже погиб. И я была безутешна. И? Жаждет продолжения Жуль. На тебя он не похож. Но это не главное. А что же главное? А то... Девица заговорщицки понижает голос. Что он был одним из тех, кто подорвал мадридскую электричку. Возможно, ту самую, в которой тряслась твоя Мерседес. Даже, скорее всего. Он был террористом-смертником? Тогда я этого не знала. Вот чёрт! Ещё бы не чёрт! «Я потрясена. А ты?» Жуль машинально кивает. Правды в словах девицы не больше, чем в словах Жуля. Но он просто вынужден реагировать на них. Именно как на правду. Все, что для этого необходимо — скорбная гримаса, шумный вдох и шумный выдох. И с залпом выпитый бокал. Точно такие же стоят и перед Джимом. И перед девицей. Жидкость в них янтарного цвета. То ли бренди, то ли коньяк. После бренди, коньяка. Жуль фыркает носом, слегка поворачивает голову и замечает меня. Я поймана на месте преступления, так же как и сам Жуль. Он споткнулся на жалкой манипуляции образом, придуманный не им. Я на подслушивании и подглядывании за этой манипуляцией. Я нисколько не расстроилась. Даже забавно. «Теперь ты понимаешь, что между нами ничего нет и быть не может». Хи-хи. Дожимает Жуля Барбарелла Эммануэль. «Но...» «Поищи себе другую дурочку, сладкий мой. И в следующий раз придумай историю попроще. Окей?» Девять из десяти человек на месте Жуля выглядели бы посрамленными, выбитыми из седла, но только не Жуль. Я его недооценила. И десяти секунд не прошло, как он справился из Dangerously, из Inflamable, из Explosive. А чем плохо это? – бросает он. Барбарелла Эммануэль отодвигает стул и поднимается. Она не считает нужным отвечать. Она направляется к танцполу, на котором с микрофоном в руках топчется главный жиголо, и принимается топтаться вместе с ним, неожиданно прильнув к его телу и положив руку ему на плечо. Парень включается в игру. Наградой чувственным обжиманцам служат дружные хлопки зала улюлюканье и одобрительный свист. Барбарелла Эммануэль — редкостная сука. Несмотря на всю эротичность образа. Гори ты огнем, редкостная сучка, и чтобы у тебя сгнили мочки от копеечной бижутерии, которую ты носишь. Хочется верить, что Мерседес, смерть которой ты и подонок Жуль использовали как разменную монету, как повод пофлиртовать, была совсем другой. И Мишель наврал про дешевое кольцо. И про заколку тоже. И вообще, Мерседес, сладкая как яблоко, до сих пор жива. «Как вам эта сцена?» — слышу я голос за своей спиной. «Это не Алекс. Чего бы мне страшно хотелось. Френки. «Вы про танец?» По-моему, они уже свингуют. Не дожидаясь приглашения, Френки плюхается на стул рядом со мной. Неплохо у них получается. Отвратительно. Не будьте злой, Саша! Вам это не идет. Он знает, как меня зовут. Странно. По-моему, мы не были представлены друг другу. Были? Вы просто запамятовали. Вы заполняли мою карточку. Франсуа Пелетье. Но можете звать меня Френки. Помните? Я пожимаю плечами. А ваше имя? Я случайно подслушал на ресепшене. У вас свидание? Не с вами. Утренний счастливчик? Утренний счастливчик. Френки имеет в виду Алекса. Попался бы мне сейчас на глаза этот счастливчик но, учитывая мое настроение, я готова примириться и с Фрэнки. Все может быть. На его месте я бы поторопился. Вам-то что?» Фраза совсем не выглядит агрессивной. Точки в окончании не предусмотрены. Напротив, я нашпиговываю ее вопросительными знаками. «Вам-то что?» Вопрос предполагает ответ. Пять вопросов предполагают пять ответов. Крючок и петелька. Крючок и петелька. Из этого при желании может получиться неплохое полотно беседы. А учитывая склонность Фрэнки к спонтанному ткачеству, и целый гобелен. «Вдруг вас кто-то уведет. Прямо у него из-под носа». Френки понял мой замысел и тоже жонглирует вопросами. Уж не выли? Я бы рискнул. Почему нет? Рискните. Почему нет? Столь легкой победы Френки явно не ожидал. Он совсем по мальчишески шмыгает носом. Вы позволите угостить вас коньяком, Саша? Я не пью коньяк. Тогда. «Может быть, шампанское?» «Пожалуй». Фрэнки проигрывает спасителю мира по большинству показателей. В контексте спасителя мира он будет вечно вторым, как и горнолыжник Жуль. Несомненно, лишь одно. За шампанское мне платить не придется. Оставлять чаевые подошедшему официанту тоже. Фрэнки уже о чем-то интимно шепчется с ним. Оба при этом улыбаются, оживленно приподняв брови и поигрывая с кулами. Как будто речь идет не о заказе, а о чем-то таком, чему они были свидетелями или хотели быть свидетелями. Фрэнки и официант, похоже на приятелей, выступавших за одну баскетбольную команду в школе, и имевших одних и тех же телок из группы поддержки. А вот теперь появилась еще одна. Которую сам Бог велел разложить на составляющие сиськи, задница и способность делать минет в полевых условиях. Отвращение к Фрэнке длится секунду, не больше. После чего я говорю себе: Все вечно вторые на короткой ноге с официантами, консьержами, горничными, портье и сантехниками. Бесплотной обслугой аквариумов и террариумов, газонокосильщиками, почтальонами, раздатчиками полотенец. Все они играли в одной баскетбольной команде. Только спасители мира никогда ни во что не играют. Они лишь сочиняют правила игры. Вы, я смотрю, успели стать здесь за Тем Фрэнки. И суток не прошло. Завидная прыть. Вас это раздражает? Нет. Просто вы разговаривали с официантом, как будто он ваш шурин, или как будто вы вместе служили в иностранном легионе. Я всегда отношусь к людям уважительно, кем бы они ни были. Это не требует особых затрат, но всегда возвращается с тарицей. Вот, к примеру, сейчас нам принесут лучшее шампанское. Так уж и лучшее. Лучшее, которое можно найти в этом городишке. Шампанское, появившееся на нашем столике через рекордные две минуты, действительно оказывается вкусным. Или все дело в том, что я не пила шампанского много лет. Как бы то ни было, вполне невинный алкоголь сразу же ударяет мне в голову. Не так уж он плох, этот френки. Не в пример лучше скотины Алекса. Простой парень, легкий, веселый, с жизненной философией, которую можно только приветствовать. К тому же у него отличная фигура. Ниже ринки лишней. Сегодня утром, когда он продефилировал мимо нас с Алексом в костюме для серфинга, я уже имела возможность в этом убедиться. Вечерний Френки впечатляет не меньше. Джинсы с налетом демократизма. Черная рубашка с открытым воротом и мокасины, лишённые всякого пафоса. Фрэнки не раб торговых марок и навязших на зубах брендов. И это тоже можно отнести в актив. «Расскажите о себе, Саша!» — воркует Фрэнки. Ещё один плюс. Он просит рассказать о себе вместо того, чтобы сразу же начать грузить меня небылицами о таинственном прошлом в спецслужбах, о блестящей карьере наемного убийцы, о юношеских подработках в качестве порно и об одиночестве души и тела, которое я непременно должна скрасить, хотя бы ближайшей ночью. Что вас интересует? Как такая симпатичная девушка могла оказаться здесь? Симпатичные девушки могут оказаться где угодно. Разве вам не говорил об этом ваш папа или ваш Шурин? Что-то не припомню. Марокко показалось мне подходящей страной. Подходящей для чего? Чтобы здесь остаться. Навсегда? Возможно. Какая потеря для всех остальных стран? Шампанское. Не будь его сомнительной свежести комплимент показался бы мне пошлым, слащавым, но я смотрю на Фрэнки сквозь бокал, наполненный светлой жидкостью. И это вносит поправки в образ молодого человека с дивной фигурой. Фрэнки не второй. Не исключено, что он может оказаться и первым, и единственным. Моей способности надираться одним бокалом слабоалкогольного напитка Можно только позавидовать. А что было бы, если бы я согласилась на коньяк? Вы улыбаетесь, Саша! Глупо хихикаю. Так будет точнее. Я несу вздор. Шампанское. Оно ударило в голову. Только и всего. Тогда повторим. Валяйте. После второй порции мне становится еще веселее. И я пытаюсь сосредоточиться на деталях, ускользавших от меня раньше. Руки. У него красивые и сильные руки. Хоть артистичными их не назовешь, пальцы не длинные, но и не кротышки какие-нибудь. Фрэнки счастливо избежал увлечения перстнями с туманной символикой. Медальонов на шее тоже не наблюдается. Ничего, что могло бы спровоцировать юношу на сказочку с рефреном. Все это было прошлой осенью, когда я путешествовал по Тибету в поисках следов пропавших там трех тысяч Как? Вы до сих пор не слышали истории о чаше святого Грааля? Не слышала и слышать не хочу. И уж тем более не хочу видеть, что время от времени Френки из-под тишка косит глазом на неуемную Барбареллу Эммануэль. Она бросила жигла с микрофоном и теперь лихо отплясывает сама. Это не румба и не самба и не танец живота. Но каждое движение выдает в ней профессиональную танцовщицу. Когда-то оставившую свое ремесло ради других, гораздо более прибыльных ремесел. И вот теперь подвернулся случай вспомнить старое. Так почему бы не использовать его на полную катушку? Неясно, насколько согласуются с музыкой хлопки ее ладоней и покачивание бедер и дробь, которую выбивают пятки. Но так ли это важно? Совсем не важно. Важно, что она подчиняет музыку себе, ведет ее за собой. При желании, она могла бы проделать то же самое и со всеми присутствующими, а может быть, уже проделала. Уж не завидую ли я. Облегчение наступает лишь тогда, когда звуки музыки сходят на нет и замирают. Громче всех аплодирует Жуль. Джим ограничился рыком, больше приличествующим футбольным болельщиком. Даже официанты не остались в стороне. И только Френки. Только Френки абсолютно спокоен. Или нет, абсолютно удовлетворен. Он не пошевелил и пальцем. Он не взглянул на девушку, как делал это несколько раз на протяжении танца. Но он удовлетворен, Полон самодовольства. Подобно тренеру, чья подопечная заняла место на пьедестале. Именно этого я и ждал от тебя, моя малютка. Прелестное создание, цежуя сквозь зубы. Не хватает только бубна и козы. Козы? удивляется Френке. «Козы», — подтверждаю я, — «и бубна». Как у Виктора Гюго в соборе Парижской Богоматери. Помнится, героиня там была танцовщицей. «А!» — он пожимает плечами. Определенно. Книжки — не самая сильная сторона Френки, Но существует еще и мюзикл с кинофильмом. Существует, наконец, знаменитый музыкальный номер «Бэль». Все радиостанции крутят его с завидным постоянством. Даже здесь, в Эссуэре. Танцовщицу звали Эсмеральдой. Ясно. И с бубном все более-менее понятно. А что делала коза? Проклятье. Судьба козы вылетела у меня из головы. И теперь уже не вспомнить. Читала ли я Виктора Гюго или только слушала сладкоголосую паточную вставку «Бель». Второе наиболее вероятно. Но в угол меня Френки не загонит. Дудки. «Вы знакомы?» — спрашиваю я у него. «С кем?» «С этой девушкой». «С чего вы взяли?» «Мне показалось, что...» «Вам показалось». Наверное. Но девушка превосходна, не правда ли? Сегодня я вижу только одну девушку, и эта девушка сидит сейчас передо мной. Браво, Френки. Как лихо ты заметаешь следы, как быстро стираешь с физиономией все, что могло бы тебя скомпрометировать. А, впрочем, это можно отнести к химическим свойствам жидкости, через которую я смотрю на Френки. Все не так, как казалось мне минуту назад. Вот и ответ. «К тому же, очень проницательная девушка». Еще один ответ, вступающий в противоречие с полученным ранее. Неужели я оказалась права? В чем же заключается моя проницательность? Я действительно служил в иностранном легионе. Вы угадали. Будете пичкать меня историями о тягатах спецопераций в странах Индокитая и Экваториальной Африки? Вот оно. Спецслужбы, киллерство, порноэкзерсисы перед камерой, как мостик к сегодняшнему одиночеству души и тела. А теперь еще и иностранный легион. Я старый солдат, мэм. Не разочаровывай меня, Фрэнки, дружочек. «Не буду!» Френки готов подыграть не только моим словам, но и мыслям. Тем более, что моя служба ограничилась двумя неделями в учебном лагере, а потом я просто смылся. «Что так?» «Нагрузки. Они оказались не по мне». «Зачем же вы вообще туда сунулись?» «Хотел испытать себя и потерпел фиаско». Остальные испытания, выпавшие на долю Фрэнки, выглядят не так воинственно. Диджей на Ибице, сотрудник дельфинария, рекламный агент по продаже сухих строительных смесей, менеджер в фирме по изготовлению сейфов, менеджер в фирме по производству сыров, сомелье. Из всего вышеперечисленного меня интересуют лишь дельфины. У дельфинов? Гладкая резиновая кожа. Они ласковы и привязчивы, как собаки. Они умеют улыбаться. Они всегда оптимистичны. Всегда позитивно настроены. И отверстие в голове, из которого дельфины выпускают фонтанчики воды. Оно похоже на пупок. Обо всём этом я хочу слышать из первых рук. Милые подробности, детали. О них ни в одной книжке не прочтёшь. Забавные сценки, скрытые от глаз простых посетителей. У Френки должен быть свой личный опыт общения с дельфинами, призванный обогатить и мой собственный личный опыт. У дельфинов гладкая резиновая кожа. Они ласковы. Они привязчивы, как собаки. Вот и всё, что удалось выудить из Френки сотрудника дельфинария. Даже я, видевшая дельфинов только на экране телевизора, знаю о них больше. Отверстие в дельфиней голове, о котором я вскользь упомянула, вызывает у Фрэнки неподдельное изумление. После чего он произносит, глядя в пространство перед собой. «В дельфинарии я продержался еще меньше, чем в учебном лагере иностранного легиона». Тоже хотели испытать себя и потерпели фиаско? Всему виной сырая рыба. Оказалось, что я просто не выношу ее запах. А дельфинов нужно было кормить сырой рыбой. Говорят, что дельфины умеют улыбаться. Это правда? При мне ни один не улыбнулся. Разговор о дельфинах можно считать исчерпанным. Что будет? Если я спрошу о сухих строительных смесях. Скорее всего, они вызывали у Фрэнки ту же аллергическую реакцию, что и сырая рыба. Сыр. еще один повод для аллергии. А ничем не пахнущие металлические сейфы. Возможно, Фрэнки раздражал скрип петель и скрежет ключей в замке. А если замки были кодовыми или снабжены индикаторной панелью? Вы наверняка в состоянии взломать любой сейф Фрэнки. Хотите, чтобы я преподал вам урок мастерства? Просто любопытно. Я не взломщик, а всего лишь менеджер по продажам. Вернее, был им. Недолгое время, улыбнувшись, замечаю я. Очень недолгое. А чем вы занимаетесь сейчас? Смотрю на самую красивую девушку. Хи-хи хитрец. При других обстоятельствах я подобрала бы другое слово — безмозглое шампанское. Оно всему виной. Всосав в себя еще один бокал, я вдруг вспоминаю, каким образом алкоголь воздействует на мою кожу. Она краснеет. И всегда краснела. Кровь, идущая носом — еще один побочный эффект неумеренных возлияний. Сегодняшний вечер вряд ли можно считать чем-то из ряда вон, Чтобы не повторилась та же история. А значит, я сижу перед Френки с распаренной мордой, и мое пролетарское происхождение машет ему со щек кумачевыми флагами. Надеюсь, что хоть нос не подведет. При таких выходных данных назвать меня красивой — верхней приличие. И логика здесь одна. Френки просто необходимо затянуть меня в постель. А для этого все средства хороши, включая грубую лесть. «Вы хитрец, Френки. «Вы меня обижаете, Саша!» «Красавица здесь одна!» «Барбарелла Эммануэль! Кто же еще? «Я шарю глазами по танцполу, потом переключаюсь на столики!» «Жуль и Джим на месте!» «Потом на галерее второго этажа!» «Девушка как сквозь землю провалилась!» Исчезла. Я и не заметила, как. Странно. Очень странно. Так просто танцовщицы хай-класса не исчезают. А если исчезают, то прихватывают с собой все, что под руку попадется. Сердца зачарованных посетителей. Они сойдут для набоек на каблук. Удивленные, вытянутую в трубочку губы. Из них сооружается панфлейта для младшего брата клянчившего гитару к Рождеству. Расширенные зрачки, нестерпимо сверкающие, чем не стразы на юбку. А еще тесьма, а еще пояс, а еще искусственная роза, дополняющая сценический костюм. Расходного материала требуется много. От того и потрошишь, обмякшие тела поклонников. Не думаю, чтобы кто-то особенно обижался. Я могла бы обсудить это с Алексом и саму танцовщицу, и Жюля с его приятелем Джима, мелких варишек чужих трагедий. Вот только конвертировать трагедии в твердую любовную валюту удается далеко не всегда. Жюль и Джим пролетели. Теперь им придется искать совсем других дурочек, как предрекала девчонка. И это тоже я могла бы обсудить с Алексом. Каким образом на столе оказалась вторая бутылка? К тому же наполовину пустая. Фрэнки подливает и подливает, а сам почти не пьет. Так, смачивает губы. Хи-хи, хитрец. Алекс совсем не то, что Фрэнки. Алекс нисколько бы не удивился, если бы я рассказала ему о своих праздных мыслях по поводу девушки и сердец, загнанных под каблук. Он нашел бы это забавным и стоящим внимания. И, возможно, сам бы включился в игру. А Френки? Что Френки? Он не справился с дельфинами, отрекся от сухих строительных смесей, подавился головкой сыра, сломал зубы о металлический сейф, а его хваленное диджейство на ибице. Наверняка, при приближении Френки к аппаратуре свет отключался по всему побережью. Его единственное достоинство — фигура. Так, что я делаю здесь? Коротаю вечер в мечтах об Алексе Гринблате. Вот что. На месте Фрэнки мог оказаться любой. Жуль и Джим — досадное исключение. На месте шампанского могли оказаться ром или водка. Или минеральная вода. А я все так же думала бы об Алексе. Живчик Фрэнки ничего от меня не добьется. Ничего. Хи-хи. Дорого бы я дала, чтобы заглянуть сейчас в зеркало и увидеть собственную неприступную физиономию. Скучающую физиономию. Физиономию, способную отпугнуть потенциальных поклонников. Пустые глазницы, отрешенная ухмылка на губах. Никакой, даже формальной, заинтересованности в собеседнике. Зеркала не врут. А Фрэнки, похоже, устал притворяться. Или посчитал, что выпитого мной достаточно, чтобы и дальше утруждать себя ролью воздыхателя. Пустые глазницы, отрешённая ухмылка на губах и никакой, даже формальной, заинтересованности в собеседнике. Он пришел в Ласкало вовсе не для того, чтобы весело провести время с первой подвернувшейся юбкой. И вовсе не для того, чтобы подснять кого-нибудь на ночь. Френки чего-то ждет. Чего-то или кого-то. Открытие, лежащее на поверхности, потрясает меня настолько, что я моментально трезвею. Вы... В решимости вывести Френки на чистую воду мне не откажешь. Но в тот момент, когда я уже готова сделать это... Раздается звонок. Фрэнки делает извинительный жест рукой и вынимает мобильник из заднего кармана джинсов. У Алекса Гринблата, знаменитого галериста и спасителя мира, нет мобильного телефона. Почему-то, думаю я. Его костюм стоит целое состояние, сожравшее бы половину парагвайского бюджета. В его туфле Можно смотреться, как в воды Мексиканского залива. Его холёное лицо украшает страницы журналов. Я держала в руках один. Но есть ведь и другие. И только с мобильным телефоном вышла неувязка. Да что там неувязка? Вопиющее несоответствие с образом. Богатые и знаменитые, а Алекс относится именно к этой категории людей, связаны с миром которым они правят, незримой сотовой пуповиной. Я провела с ним несколько долгих часов. Я была с ним вечером, когда разрабатывается стратегия, и утром, когда определяется тактика. И ни одного звонка. Ни единого. Занятая мыслями об Алексе, я не сразу переключилась на Фрэнки. Он все еще разговаривает по телефону, И в этом разговоре тоже есть странности. Франсуа Пелетье. Это имя было внесено мной в регистрационную карточку. Френки представился он сам. Но ни английских, ни французских слов я не слышу. И уж тем более арабских. Язык, на котором изъясняется Френки, мне совершенно незнаком. знаком. За редкими исключениями. С мутными ассоциациями, Всплывающими то тут, то там, Подобно прогалинам в подтаявшем снегу. Мне чудится что-то южноевропейское. Сербское? Хорватское? В следующий момент я сползаю к чешскому. За три года, что я провела в Эссуэре, Мне ни разу не приходилось Спотыкаться о столь причудливые корни. Слова и предложения — раз за разом выливающиеся из рта Фрэнки, преображают и его самого. До телефонного звонка Френки был всего лишь обладателем дивной фигуры, завсегдатаем бирж труда, менеджером-неудачником, не сделавшим карьеры даже в параллельной вселенной сейфов и сухих строительных смесей. Но теперь... Он солгал мне. Насчет иностранного легиона как минимум. Он вполне мог служить там. И не рядовым членом, инструктором, с кучей нашивок и шевронов, с орденской планкой в четыре ряда, с ременной пряжкой, приводящей в трепет новобранцев. Корни слов, которые изрыгает Френки, достались мне, но побеги, идущие от корней, остались в нем. Они-то и образуют новый каркас внутри дивной фигуры. Френки собрался. Его лицо — ничто иное, как иллюстрация к долгоиграющей саге на секретной службе Ее Величества. Его лицо — ничто иное, как утерянный куплет к шлягеру «Завтра не наступит никогда». Глаза Френки больше смахивают на оптические прицелы снайперской винтовки, Если он и имел дело с дельфинами, то с совершенно особенными, состоящими на секретной службе Ее Величества. Дельфинами, натасканными на установку магнитных мин на днище кораблей. Кто в таких случаях будет умиляться отверстием в их гладких резиновых головах? Кто будет ловить их улыбки? Никто. В круг обязанностей людей подобных френки дешевый романтизм не входит так какой же из языков демонстрирует мне этот агент влияния сербский хорватский чешский не забыть бы поинтересоваться когда беседа наконец закончится она заканчивается самым неожиданным образом френки произносит фразу «Esto en la mierda». И отключается. И несколько секунд смотрит перед собой невидящими глазами. Пустыми глазницами. Уф. Я знаю, что такое «Esto en la mierda». Хоть какое-то облегчение. Время от времени, когда наваливается очередное несчастье с кондиционерами или ломается очередной замок, или наступает очередной сезон закупки постельного белья, Доминик, никогда не бывший полиглотом, куда ему до Фрэнки, впадает в отчаяние или печет. «Esto en la mierda» — «я в полном дерьме». Неизвестно, где Доминик подцепил столь чудное испанское выражение, «испанцы к нам не забредают». В устах Доминика оно звучит пугливо, Изнеженно и как-то совсем по-женски. Относиться к нему серьезно я не считаю нужным. Постельное белье тоже мне проблема. Возможно, проблемы Френки куда глобальнее. «У вас неприятности?» — осторожно спрашиваю я. «Почему вы так решили, Саша?» Френки уже взял себя в руки. Увольнение секретной службы можно считать делом решенным. Передо мной снова покачивается расслабленная физиономия менеджера-неудачника. Я просто услышала последнюю фразу. Вот как? Нет, все в порядке. Но Френки морщится. Ему неприятно мое любопытство. Я и сама чувствую, что пора бы сменить тему и отойти от опасного края. Но какая-то неведомая сила тянет меня за язык. Не каждый день говоришь о себе такое. Нужен веский повод. Согласитесь, Фрэнки. Или лучше звать тебя Франсуа. Или лучше звать тебя как? Теперь я ни в чем не уверена. Ни в чем. В том-то и прелесть, нашептывает мне выпитое шампанское. Последние сутки стоят трех лет, проведенных в патриархальном покое Эссуэры. Стоило лишь ненадолго отпустить поводья, и вот, пожалуйста, в мою жизнь вторглись сразу двое. А сколько было отвергнуто? Сколько принесено в жертву прошлой, давно не существующей любви? Разве я не дура после этого? Дура. Я ни разу не каталась на доске для серфинга. А могла бы. Ни разу не выходила в открытый океан. А могла бы. Я не совершила ни одной глупости, которую может позволить себе женщина при снисходительном попустительстве мужчины. Блеклое ресторанное приключение, которое я переживаю с Фрэнки, не идет ни в какое сравнение с тем, что я могла бы пережить с Алексом Гринблатом. Но неужели мне не хватит фантазии, чтобы расцветить, разукрасить его? Помнится, Алекс хвалил меня именно за воображение. «Ладно, Френки, не напрягайтесь. Не хотите рассказывать — не нужно. А нечего рассказывать. Вы знаете испанский?» Только эту фразу. «Забавно?» Так любит выражаться один человек. «Я впервые не называю Доминика своим другом. После того, что он учудил с досками... Никакой он мне не друг. Испанец? Уточняет Френки. Нет. Он даже не чех. И не серб. И не хорват. Как же ловко я вплела в ничего не незначительный треп свои догадки по поводу телефонного разговора. И как непринужденно запила их остатками шампанского. Теперь остается ждать реакции Френки. Если, конечно, она последует. Не очень-то я на это надеюсь. У вас особые отношения с чехами, сербами и хорватами? Никаких особых отношений. На хвост они мне не наступали. А вам? Мне, тем более. Фрэнки откидывается на спинку стула. Вы интересная девушка, Саша. Очень, очень интересная. Я бы хотел познакомиться с вами поближе. «Ты меня не обманешь, Фрэнки». Мужчины, жгуче заинтересованные в женщинах, ведут себя совсем по-другому. Мы можем приступить к сближению прямо сейчас, если вы не возражаете. Нисколько? Тогда давайте уйдем отсюда. Хотите вернуться в отель или отправимся сразу к вам? Это одно и то же, Фрэнки. Вряд ли Френки этого не знает. Но не слишком ли я поторопилась со сближением? «А что, если мы заглянем в форт?» «Форт» — это местная достопримечательность, смотровая площадка и шикарный вид на океан. Если он скажет мне, «Оставим туземные прелести туристам» или что-то в этом роде, я просто развернусь и уйду». Высокомерных глупостей я услышала сегодня предостаточно. «Даже ночью?» — спрашивает Френки. «Океан хорош всегда, а ночью особенно, в отсутствии людей». «Окей. Форт так форт. Тогда идем? Я поднимаюсь прежде, чем он успевает ответить мне. И издали машу рукой Жулю и Джиму. Мой рывок к выходу из ласкала можно считать бегством. Или страстным желанием заполучить книжку-раскраску нашей с Фрэнки гипотетической связи. Я сама буду подбирать цвета. Я сама буду накладывать их. Мазок за мазком. В чем в чем? а в этом, прожив три года рядом с сумасшедшим художником Домиником, я разбираюсь. Пришло время подтвердить теорию практикой. И никто меня не остановит. Никто. То, что я поначалу приняла за шум океана, всего лишь ток крови, бросившийся мне в голову. Я едва держусь на ногах. Пришлось даже прислониться к стене, чтобы не упасть. Ожидание затягивается. По моим подсчетам, Фрэнки мог расплатиться пять а то и 10 минут назад. А, впрочем, я не совсем уверена. Все из-за тока крови, шумящей в голове. Она циркулирует в ускоренном темпе. И чтобы хоть как-то отвлечься, я начинаю представлять Франсуа Пелетье в разрезе спальни. Нужно ли будет расстёгивать пуговицы на его рубашке, или это сделает он сам? Нужно ли говорить ему, что я три года не занималась любовью? Или лучше промолчать? Останется ли он на ночь или уйдет к себе, когда все закончится? А если останется, то каким будет утро? И что я скажу ему утром? Научи меня ловить волну, милый. Милый, несомненно, подойдет. Фрэнки, милый. Милый, милый, милый ржу я себе. А если твоя кожа окажется такой же гладкой и резиновой, как кожа дельфинов, я не пожалею ни о чем. «Саша!» Голос Френки немного взволнованный, выводит меня из транса. «Куда же вы пропали? Я подумал, что вы не дождались меня». Я подумала то же самое. Идемте, Френки. До форта не больше десяти минут ходьбы. Я выбрала этот путь из пяти возможных. Он самый романтический. Есть еще самый короткий и самый длинный. Есть еще самый забавный и самый хорошо освещенный. Они ведут к отелю, и форт остается в стороне. Но если ты устремляешься по самому романтическому пути, в верхней оконечности скалы Дюпорт не миновать. То есть она и есть суть и цель пути. Конечная остановка маршрута. Об этом я говорила Фрэнке еще в ресторане. К форту ведет крытая галерея. Одна из многих крытых галерей. По совместительству являющихся и улочками. Исторический центр Суэры наводнен ими. Лестница, по которой мы поднимаемся в кромешной тьме, кажется бесконечной. Что будет в конце пути? спрашивает Фрэнки. Его дыхание не сбилось от подъема на высоту. Оно остается ровным и спокойным. Еще один аргумент в пользу молодого человека. Фрэнки вынослив. Смотровая площадка. А, с пушками, да? Толстые оружейные стволы, отлитые из чугуна, стоят там с незапамятных времен. Узкие бойницы пялятся на океан столетия. Толщина стен впечатляет. На камнях между зубцами можно вытянуться в полный рост. С любимой девушкой. С альбомом для эскизов и просто так. И долго лежать, запрокинув лицо в небо и забросив руки за голову. «Почему я никогда не делала этого?» Я читал о площадке в Путеводителе. Здесь снималась одна из киноверсий отела. Не помню, какая по счету. Преодолев последнюю ступеньку, мы оказываемся на открытом пространстве. Но света от этого не прибавляется. Нет ни луны, ни звезд, хорошо видных в пустыне, в нескольких сотнях километров отсюда. Все дело в географическом положении Суэры. Океан гонит к берегу не только волны, но и облака. Утро здесь туманное, а ночи темны. Вот и сейчас я не вижу Френки, хотя он стоит в метре от меня, не приближаясь ни на шаг. «Обычно здесь горят прожектора», — говорю я ему, «но сегодня их почему-то не включили». «Ничего? Так даже лучше?» «Ничего не лучше». Темнота окружает меня со всех сторон, хватает за горло, заставляя забыть, что совсем рядом город со светом, идущим от дверей лавок, от летних кафе на площадях, от окон гостиниц. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой. А надеяться на то, что глаза привыкнут к темноте, контуры площадки вырисуются точнее и одиночество отступит, Надеяться на это не приходится. Во всяком случае, такого со мной в полной темноте еще не случалось. Ни разу. Океан шумит, не умолкая. Сгустившаяся чернота ночи не дает никаких ориентиров. Оттого и кажется, что океан не только внизу, но и вверху. И справа, и слева. В мире нет ничего, кроме океана. «Фрэнки!» жалобно зову я. Где вы, Френки? Я здесь. Тут же откликается он. Пожалуй, кто-то все-таки есть. Кто-то способный противостоять и океану, и моему одиночеству. Он обнимает меня за плечи, касается губами затылка, накручивает на палец прядь моих волос. Здесь хорошо? Шепчет мне Френки. Как будто мы одни во всем мире. Я больше не боюсь выглядеть пошлой или банальной. Здесь, в полной темноте, Фрэнки все равно ничего не заметит. «Одни во всем мире?» — вторит мне он. «Если бы это было так!» «Если бы это было так!» «Многие проблемы отпали бы сами собой!» Вот оно. Я в объятиях мужчины. В самом романтическом месте мира. Романтичнее лишь прогулка на гондоле по каналам Венеции. Романтичнее лишь поездка по канатной дороге в швейцарских Альпах. Вакантных мест туда в свое время не нашлось. Но я ни секунды не пожалела об этом. В самом романтическом месте, в самую беззвездную ночь. Кожа у Френки совсем не дельфинья. Но все равно приятная на ощупь. Может быть, слегка горячая, даже ветер с океана ее не остудил. Все происходит по классическим канонам, первого поцелуя с роковым незнакомцем. Единственное, что смущает меня, ровное и спокойное дыхание. В противовес пламенеющей коже губы Фрэнки холодны как лед. И это заставляет думать о других недоступных, недостижимых губах. Алекс Гринблат, сукин сын. Я все еще мечтаю об Алексе Гринблате. Сдержанный поцелуй нисколько меня не отвлек. А еще темень вокруг. Благословенная темень. Она дает возможность представить перед собой совершенно другое лицо. Господи, сделай так, чтобы, когда мы наконец-то выйдем на свет, Рядом со мной оказался бы Алекс. Этого не будет. Никогда. А Френки небольшой специалист по поцелуям. Из института, где дисциплина "Целуйте девушек" была профилирующей, его выперли за профнепригодность. Мои губы отталкиваются от его губ, по-прежнему холодных, с явным облегчением. Да и сам Френки Вовсе не горит желанием продолжить любовную игру. Он выпускает меня из рук и снова становится невидимым, неощутимым. Вы слышали, Саша? Что? Здесь кто-то есть? Ночь, окружающая нас, абсолютно непроницаема. Глухое ворчание океана монотонно. Я не слышу ни одного шороха, ни одного звука кроме рокота волн. Кому придет в голову торчать здесь в полной темноте? Разве что влюбленным парочкам, но никакой угрозы влюбленные не представляют. Разве что для самих себя. Никого здесь нет, Фрэнки. Туристы уже спят или резвятся в клубах. А местные сюда практически не заглядывают. «Секунду, Саша!» Секунда по Франсуа Пелитье. Она длится гораздо дольше, чем самая долгая секунда по моему, никак не структурированному, ленивому времени. Единственное, чему я научилась у марокканцев за три года, так это вольно обращаться с часами и минутами. И жить с мыслью, что время нелинейно, что временем может быть, может стать все что угодно. Любая вещь. Странно, что я до сих пор не обсудила эту тему с Есином или Хакимом и Хасаном на худой конец. Цена времени — 20 дирхам. Или 1020 дирхам. Или мешок специй. Или три корня имбиря. Исходя из того, как долго длится секунда Франсуа Пелитье, Он задолжал мне все это богатство, включая имбирь, а еще хну для татуировок, одеяло из верблюжьей шерсти и парочку кредитных карт виза. Поцелуи в качестве оплаты я больше не приму. «Фрэнки!» — зову я, когда все сроки ожидания выходят. «Фрэнки! Вы где?» Фрэнки не отзывается. Вывод, который напрашивается первым, он решил напугать меня. Довести девушку, застрявшую в темноте, до полуобморочного состояния, чтобы потом внезапно возникнуть перед ней и, расхохотавшись, заключить в объятия. Такие трюки иногда проделывают герои фильмов ужасов. Ничем хорошим это не заканчивается. В последней четверти фильма Они непременно нарываются на убийцу в маске и с кухонным ножом в руке. А из объятий кухонного ножа уж точно не вырвешься. Мне не страшно. Мне совсем не страшно. «Фрэнки! Не очень-то вежливо с вашей стороны!» И снова мой призыв повисает в воздухе. «Я должна бы испытывать гнев, но вместо этого испытываю облегчение». Мне больше не придется целоваться с Франсуа Пелитье. Я возвращаюсь, Франсуа! Встретимся внизу! До Низа еще нужно добраться. В темноте со сбитой системой координат это кажется весьма проблематичным. Куда мне направиться? Вправо, влево, вперед, назад. Я закрываю глаза. Рисунок ночи остается тем же. Я пытаюсь мысленно представить площадку. Не так уж она велика. Метров 30 в диаметре, с двумя лестницами по бокам. Одна — та самая, по которой мы поднялись сюда. Есть еще и вторая, некрытая. Найти ее было бы настоящей удачей. Улица внизу худо-бедно освещена. Свет падает и на нижнюю часть лестницы. А значит, я смогу спуститься без риска подвернуть ногу или сломать шею. Итак, цель номер один — лестница. Если я буду двигаться по прямой, то рано или поздно упрусь в стену или в прорезь между зубцами или в рудийный лафет, неважно. Это и послужит точкой отсчета и в конечном итоге приведет меня к лестнице. «Чёрт возьми!» Я кричу, чтобы подбодрить себя. Ни на французском, ни на арабском, на русском, оставленном за ненадобностью, но неискоренённом окончательно. Напрасно я жду, что звук моего голоса осветит ночь яркой вспышкой. Чуда не произошло». Черт, черт, черт! К Фрэнке мой крик не относится. Отправились в далекий путь, котенок со щенком. Понюхать это, то лизнуть, погнаться за клубком. Я не вспоминала этот стишок лет 25, никак не меньше. Из всего множества стихов, которые я читала в детстве, стоя на табуретке перед подвыпившими гостями. Остался только он. Подходящее к случаю воспоминание. Котенок со Щенком. Роль котенка подойдет мне больше. Тем более, что Щенки оказались неважными компаньонами и отвалились. Один за другим. Сначала Алекс, потом Френки. Настоящие уроды. Придется самой искать кончик нити на клубке. О, вот и он. Пальцы касаются поверхности стены. Все остальное происходит согласно намеченному плану. Мрак, в котором не видно низги. Еще немного мрака. Хорошо бы добавить его в хну для татуировок. Еще немного мрака. Хорошо бы придать ему форму корня имбиря. И еще немного. Нужно потерпеть хотя выложенная гладкими, отполированными плитами стена кажется бесконечной. Отправились в далекий путь котенок со щенком. Я двигаюсь вперед мелкими шажками. Самое страшное, что может грозить мне, первая ступенька лестницы. Нужно вовремя сообразить, что под ногами пустота и умудриться не потерять равновесие. Разница между мной и котенком состоит в том, что кошки видят в темноте, а я нет. В так и не рассказанном сне Есина тоже фигурировали кошки. И это было связано со мной. Магрибский колдун Есин посчитал кошек дурным предзнаменованием. Не к месту я подумала о его сне. Совсем не к месту. Что, если пришла пора снова воплотиться в явь? И пространство подо мной и вокруг меня кишит животными на мягких лапах, с мягкой шерстью, готовых вцепиться мне в глотку, в глаза, навсегда лишить меня способности видеть. Какая чушь. Тем более, что я и так ни черта не вижу. Шум океана тоже не ориентир. Других звуков нет. Хотя в какой-то момент я явственно слышу шорох за спиной. Грациозные и бесшумные кошачьи тела такого шороха не издадут. И потом запах. Нерезкий запах мужского одеколона, возникший на долю секунды и также быстро исчезнувший. Помнится, во время нашего неудачного поцелуя от Фрэнки пахло чем-то похожим. Или это был не Френки? Или мне просто хочется вывести Френки на чистую воду? Вот я и решила нащупать его при помощи мимолетного запаха. Френки, Это вы, Френки? Прекратите меня разыгрывать! Так нечестно! Нечестно!» Ответа не последовало. «А шорох и запах одеколона? Здравствуйте, пожалуйста!» Их можно приписать моему не в меру расшалившемуся воображению. В прошлой русской жизни я курила. Не самая лучшая привычка. Отказаться от которой стоило больших усилий. Все это время я гордилась своим маленьким подвигом. Теперь же костерю себя за неосмотрительность. О, если бы я курила до сих пор. Если бы я курила... В моей сумочке сейчас лежали бы не только сигареты, но и зажигалка или спички. Одно движение. Один щелчок кремня, и огонь был бы извлечен, И тьма вокруг меня перестала бы быть тьмой. И фильм со мной в главной роли плавно перетек бы из категории страшилок в разряд комедии положений. По всем моим расчетам. Лестница должна быть где-то здесь. Если в ближайшие полминуты я не нащупаю ступенек, можно будет считать сон Есина сбывшимся. Время нелинейно. И я буду блуждать по ночному мраку вечно. Пока кто-нибудь не догадается развязать мешок со слежавшимися специями. Эстрагон, кориандр, базилик. И не выпустит меня на волю. Хотелось, чтобы этим человеком оказался Алекс Гринблад. Ха-ха. Пальцы упираются во что-то металлическое. Это так неожиданно, что я вскрикиваю и лишь потом понимаю, что металлическое — начало лестничного поручня, вмонтированного в стену. Я и забыла о нем. Вот идиотка! Вцепившись в поручень обеими руками, я делаю еще один шаг вперед и, наконец-то, нащупываю перед собой вожделенную пустоту. Первая ступенька найдена. Теперь дело пойдет быстрее. Оно и правда идет достаточно быстро. Половина лестницы благополучно пройдена. Кромешная тьма впереди сменилась молочным туманом. С каждой секундой он становится все более светлым. Теперь я двигаюсь не на ощупь, вполне осознанно. Я вижу, вижу, вижу смутные очертания стен и силуэт небольшого прожектора, и камнем мостовой в самом низу. Все. Можно перевести дух. Слева от меня узкая невысокая ниша в стене. Тупик. Им заканчивается улочка, по которой мы с Френки пришли сюда. Метрах в 50 от места, где я стою сейчас, переулок. Его легко промахнуть, если не знаешь о его существовании. Еще 50 метров по переулку, затем поворот направо, и ты оказываешься на улице гораздо более оживленной, чем это. Мастерские художников. Эссуэра славится своими мастерскими. Лавки резчиков по дереву. Несколько небольших гостиниц. Отсюда и до отеля Доминика рукой подать. Скорей бы до него добраться. Еще вчера я сказала бы «домой». Но со вчерашнего дня много чего изменилось. А сегодняшний добил меня окончательно. Особенно приключения на смотровой площадке. Ну и натерпелась же я страху. Не исключено, что уже завтра Воспоминание о нем вызовет улыбку. А Фрэнке? На Фрэнке я нисколько не сержусь. Хорошо, что дело ограничилось сдержанным, если не сказать натянутым, поцелуем. Три года не заниматься любовью, чтобы в результате получить такое вот недоразумение? Нет уж, увольте. Мстительные мысли о мужской несостоятельности Френки придают мне силы. Я отдышалась, пришла в себя. Лишь немного кружится голова и шумит в висках. Но это скоро пройдет, Пройдёт. Я останавливаюсь возле углового дома. Его фасад выходит сразу на две стороны. Но дверь только в переулок. Я проходила мимо неё бесчётное количество раз. И всякий раз она была закрыта. Даже днем. Теперь на мостовой лежит квадрат света. Дверь распахнута, едва ли не настежь. И ту нот. И ту нот? Удивительно, французский. Обогнув ее, я почти налетаю на пожилого араба, стоящего в проеме. Его темное, изъеденное временем лицо кажется мне неуловимо знакомым. Есин. Ну да, Есин. Примерно так будет выглядеть Есин лет через 30. Продольные морщины на лбу, поперечные у переносицы. Их контуры, едва заметные у рыбака, стали четкими, ясными. Мне в голову вдруг приходит шальная мысль, выуженная из недр детства, где до сих пор гуляют котенок со щенком, где полным-полно леденящих душу сказок, легенд и баллад что я проблуждала в темноте 30 лет. И Есин уже успел бросить рыбный промысел и купил этот дом, и теперь поджидает меня. И что именно он развязал мешок со специями, в которых я плавала. Запах эстрагона, кориандра, базилика невыносим. Что если эстрагон, кориандр, базилик Они как черные пастушьи-псы, стерегущие атары. Они следят за тем, чтобы ни одна овца не отбилась. Мои скудные арабские овечки при мне. Для того, чтобы завязать разговор, достаточно и их. «Добрый вечер», — говорю я на арабском. «Доброй ночи, мадам», — отвечает мне состарившийся есин «С теми же интонациями». Что и Исин молодой. Отличный вечер, очень теплый. Араб прикладывает ладонь к груди. За его спиной прямоугольник комнаты. Он освещен плошкой с открытым огнем. Свет не яркий, но он позволяет рассмотреть внутренности. Два резных шкафа, длинная скамья и станок, занимающие едва ли не половину пространства. На таких обычно вытачивают деревянную мебель, столики, шкатулки и сувенирных верблюдов. «Вы не подскажете, который час?» Спросить о дне недели, месяцы и годе я не решаюсь. «Полночь, мадам, уже полночь». Он не посмотрел на часы. И часов-то у него нет. Ответ был заготовлен заранее. Он не мог быть с другим. Эту нот. Спасибо, мне давно пора убраться, а я все еще стою у порога. Этот дом он казался мне нежилым. Вы живете в Эссуэре, мадам? Уже несколько лет. Я купил его не так давно. А я снимаю номер в отеле. Сулисьель де Пари, может быть, слыхали? Нет, араб отрицательно качает головой. Здесь недалеко. Так мы соседи? Да, наверное. Заходите ко мне на чай, по-соседски. Я буду рад. С удовольствием. Меня зовут Саша. Са Саша? Саша? Он повторяет мое имя на разные лады, старательно артикулируя. Назвать себя ⁇ это похоже на поднятую в приветствии руку. Я вправе ожидать ответного жеста, который либо подтвердит мою безумную догадку, либо не оставит на ней камня на камне. А я ⁇ дядюшка Иса. Иса ⁇ не есин. Не есин. Иса. Напряжение, сковывавшее меня, моментально спадает. И чего только не придумаешь, проблуждав в потемках. Реален только запах специй. Все остальное — лишь плод моей фантазии. Дядюшка... Все меня так называют с незапамятных времен. Вы резчик, дядюшка Иса? Я указываю подбородком на станок в глубине комнаты. «Это ведь станок для обработки дерева, да?» «Верно, мадам. Только я не резчик. Я торгую пряностями на рынке. А станок остался от старого хозяина. Жалко было выбрасывать. Вот он и стоит. С вами что-нибудь случилось, Саша?» Вопрос совершенно неожидан. Наша спонтанная неспешная беседа никак его не предполагала. «Нет, все в порядке». «Вы как будто чем-то взволнованы». Небольшая размолвка с другом. Без зазрения совести вруя старому человеку. Ничего серьезного. «Тот молодой красавец, с которым вы пришли сюда?» «Бюгарсон», — сказал дядюшка по-французски. «Бюгарсон и есть красавец, выходит». Он видел, как мы с Френки подходили к лестнице. Странно, что я не обратила внимания на открытую дверь дома и старика, подпирающего ее косяк. С другой стороны, я была слишком увлечена. Не столько Френки, сколько гипотетической возможностью своего падения. Кто в такой ситуации станет обращать внимание на слившегося с пейзажем араба? «Да». Подтверждаю я слова дядюшки. Ничего другого мне не остается. А вы находите его красавцем? Дядюшка Иса трясет указательным пальцем и лукаво улыбается. Видный парень. Пожалуй. Молодые люди часто тратят время на ссоры, вместо того чтобы тратить его на любовь. А жизнь так быстротечна, Саша. Чего мне не хватало в 12 часов ночи, так это дежурной банальности от неизвестного старика. Я сама ненавижу всяческие ссоры. «Вы очень рассудительная девушка. Может, зайдете ко мне на чай?» Ничего пугающего и ничего необычного в этом приглашении нет. Если не учитывать время. «Полночь», — сказал мне дядюшка Иса. «Полночь». Не самое подходящее время для гостей. Обо всём остальном можно не беспокоиться. Марокканцы гостеприимны и ненавязчивы. А уж тем более такой милый старик, как дядюшка Иса. С тех пор, как я узнала, что он не есин, иррациональная симпатия к нему растет как снежный ком. Подвоха не будет. Боюсь, что уже поздно. Понимаю подтверждает дядюшка. Хотите подождать своего друга? Не хочу. Он не должен был оставлять вас одну вечером. Это неправильно. Кто бы спорил, дядюшка Иса, кто бы спорил. Ничего страшного. Я могу прогуляться домой и в одиночестве. В Эссуэре я как дома. А в следующий раз я обязательно загляну к вам. По-соседски. Дядюшка Иса будет несказанно рад. Берегите себя, Саша. И никогда не ссорьтесь с друзьями. От этого бывают одни несчастья.